Глава 52. «Любовь — это странная чёрная магия. Аттикус». Примечание. Современный поэт из Канады. Появляется на публике в маске. Елена. Солнце врывалось в высокие окна номера «Люкс», превращая кружащиеся в воздухе пылинки в крупицы золота. В животе бурчала подступающая тошнота, и я прижала к нему ладонь, пытаясь глубоко дышать. И сразу же покачнулась, когда мама дёрнула за шнурки. в тени живот, Елена! Я ещё не успела толком начать затягивать!» «Чапалле!» Она словно жизнь из меня выдавить пыталась. «Ради бога, селе! Сиськи-то она втянуть не может!» Прокомментировала бабуля, сидя в углу с Венити Фейер в одной руке и кружкой кофе в другой. Примечание. Венити Фейер. Ярмарка тщеславия. Американский глянцевый журнал о моде, поп-культуре и знаменитостях. «Меня больше волнует ее спина. Между шнурками будет некрасивый пробел, если я их не затяну сильнее». «А они еще спрашивают, с чего у меня могла бы начаться депрессия». Мама снова дернула за шнурки. «Боже!» — выдохнула я, прижимая руку к губам. Тошнота взметнулась вверх по горлу. «Адриана, быстро, в ведро!» — воскликнула бабуля. Сестра спрыгнула со стула, и мы встретились на середине комнаты, где я выплюнула завтрак, кофе с тостом, в маленькая мусорная ведерко. ча фо Мама поморщилась. Примечание. С итальянского «фу». Адриана погладила меня по спине. Сестра уже нарядилась в розовое платье подружки-невесты с открытыми плечами. Ее прическа и макияж были в полном порядке. Кузины до сих пор прихорашивались в соседней комнате. «Добро пожаловать в наш клуб!» пробормотала она. «Меня уже три раза вывернуло рано утром». Это я и так знала, поскольку слышала всё через дверь ванной. Прошлую ночь я провела у родителей, формальности ради. Ника, конечно, не обрадовался, но официальная свадебная церемония у меня будет одна, поэтому я хотела следовать традиции и не видеть Николаса до свадьбы, хоть мы и состояли в браке. Когда он меня привёз, я десять минут целовала его в машине. Казалось бы, просто одна ночь врозь, Но что-то болезненно тянуло в груди, когда я вылезла из салона и пошла к крыльцу. Любовь всегда представлялась мне картинками. Искренней улыбкой, парой, держащейся за руки, идеальным спутником жизни. Теперь я знала, что у неё гораздо больше граней. Сводящее с ума захлёстывающее собственническое чувство расцветало в груди и было способно подарить тебе жизнь и разбить сердце в дребезги. Бабуля использовала журнал в качестве веера. Вот и другая дочка получила по заслугам Селия. Твои девчонки думают, что могут спариваться со всем миром без последствий. Адриана закатила глаза и села на стул. На ее пальце сверкало обручальное кольцо. Она выходила замуж за садовника, о чем сказала мне как раз накануне. Ее кольцо было покрупнее моего, но Райан наверняка не мог позволить себе такую роскошь. Вероятно, его купил папа и вручил парню, предъявив несколько условий. Не знаю, нравилось ли это жениху сестры или нет, но теперь он навсегда увяз в нашем мире. Я схватила со стола стакан воды и прижала к щеке. «Бабуля, я не беременна, я нервничаю». «Почему?» — она нахмурилась. «Ты ведь замужем». «Верно, но это же моя свадьба. День, о котором я втайне мечтала с тех самых пор, как мне исполнилось пять лет. Если честно, в душе еще не угасло искреннее любопытство». Я хочу, чтобы всё прошло идеально. «Так и будет», — убедительно сказала мама. «Но убери стакан от лица, и испортишь макияж». Она шлёпнула меня по руке, я вздрогнула от неожиданности, пальцы соскользнули, и стакан упал на пол, вдребезги разбившись. «Мама!» — укоризненно воскликнула я с бешено бьющимся сердцем. «Ты же могла залить моё платье!» Мать прижала руку к губам и засмеялась. Бабуля хмыкнула. Адриана широко распахнула глаза, но тоже развеселилась. «Серьезно?» — спросила я. «Мне здесь одной не пять лет?» Они только рассмеялись сильнее. Я сдержала улыбку, чтобы их не поощрять. Я кинулась в ванную и в третий раз почистила зубы, а затем вернулась и принялась метаться по комнате, словно зверь в клетке. Мне стало душно. Жар гулял под кожей, а платье с двухметровым шлейфом похоже весило 10 килограмм. «Боже, я сейчас задохнусь!» — пожаловалась я. «Мама, сними с меня платье, мне нужно на улицу проветриться!» «Нет!» — крикнула родительница. Бабуля прищурилась, а я насторожилась. «Что такое?» «Ничего, кара Мия!» — бабушка помахала рукой. «Но на улицу тебе нельзя, ты уже при прическе и макияже, тебя пока не должен видеть муж». «Да ему всё равно!» «Елена, ты уже испортила помолвку, кувыркаясь с ним черт знает сколько раз, а потом вы поженились втихаря. Поверь мне, ты не хочешь сглазить свой брак». Я не суеверный человек, но спорить не стала. В комнате вдруг потемнело. Небо начали затягивать облака. «Дождь будет», — расстроилась я. «Только мне так везет». «Нет-нет, кара Мия. дождь в день свадьбы — хороший знак, символизирует фертильность». Бабуля помедлила, поджала губы и вернулась к журналу, пробормотав. «Хотя мы давно в курсе, что в этом плане у вас проблем нет». Я изумлённо покачала головой. Я не была беременна и в ближайшем будущем не планировала что-то менять. Мне 21 год. Я мечтала ещё пару лет походить по дому голой, позаниматься сексом на диване и утонуть в своём муже. Хотя стоило признать, что при мысли о маленькой копии Нико моментально теплело на душе. Но для начала надо хотя бы научиться готовить, однако перспективы на этом фронте были немного печальные. Под кожей зудели нервы, и я упала в кресло. Откинула голову на спинку и тут же подняла, потому что мама прикрикнула, что я порчу прическу. Дверь распахнулась. К нам ворвалась София, держа в руках две бутылки шампанского и взвизгнув. «Давайте повеселимся!» Мои губы тронула улыбка. И правда. Шагая в такт с нежными нотами физгармонии, я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Крепко держав с потевшими руками букет, я ощущала на коже взгляды трёх сотен пар глаз, но через несколько секунд забыла обо всех присутствующих, кроме Нико. Прорывающиеся сквозь витражные окна солнечные лучи останавливались прямо у его ног. Виски и пламя. Бессонная ночь. Татуировка, белые футболки, загрубевшие ладони. Любовь, страсть и счастье. Он был всем. Звуки скрипок, выводящих канон в ре-мажоре, разносились по церкви и рассыпали мурашки по позвоночнику. Примечание. Канон в ре-мажоре. Также известен как канон Пахельбеля. Произведение немецкого композитора Йогана Пахельбеля. Годы жизни 1653-1706. Ника смотрел, как я иду к нему, и я не могла дышать. Сколько же всего Никола смог сказать? Всего одним ярким взглядом, способным заморозить меня на месте или заставить сердце биться для него одного. Может, Катерина и не была хорошей матерью, но без неё не существовало бы и нико а без него и без его завораживающих глаз я, пожалуй, и не хотела бы жить на свете. Сердце совершало кульбиты, поэтому я потупилась, чтобы вспомнить, как дышать. Затем посмотрела на маму, всхлипывающую от счастья или от горя, а потом на отца, который кивнул. Это вселяло надежду, что всё будет хорошо, ведь если бы папа заставил меня выбирать между собой и мужем, я бы даже не задумалась. В венах гудело чистейшее наслаждение. Единственное, что не давало раствориться в счастье полностью, это тяжеленное платье невесты. Глаза начала жечь, когда Бениту поймал мой взгляд, и сложил большой палец с указательным в «Идеально». Тони подмигнул мне, а стоящая рядом с ним в ярко-красном платье Дженни беззвучно прошептала «О, Боже мой!». На этот раз я повторила слова священника по-настоящему. На этот раз я горела при звуках низкого голоса Нико. На этот раз я при всех страстно поцеловала мужа в губы. Гости восторженно закричали, а Нико хмыкнул от моего энтузиазма. «Ты весь мой!» Выдохнула я. Он издал довольный ракучущий звук и крепко меня поцеловал, после чего взял за руку и повёл по проходу. Когда мы вышли из церкви, я выпалила. «Это было идеально!» Нико тихо засмеялся и нежно коснулся большим пальцем моей щеки. «Ты идеальна!» Я вспыхнула и захлопала ресницами. «Тебе нравится платье?» Его рука скользнула к моему затылку, и он поймал мои губы в поцелуе. «Ты прекрасно детка!» Я сглотнула комок в горле. Чтобы щеки совсем не сгорели от румянца, я выдернула галстук Ника из-под жилета. «Неплохо. Розовый тебе идет». «Да?» — протянул он. «А где розовый на тебе?» Я заигрывающе улыбнулась. «А может, это секрет?» Он поправил галстук и окинул меня любопытным взглядом. «Рано или поздно я все равно узнаю. Если не расколешься, то, возможно, даже раньше, чем ты планировала. Я закатила глаза, но приподняла подол платья, показывая светло-розовые туфли. Возможно, повыше скрывалось и ещё кое-что розовое, но пока Нико хватит и этого. Он улыбнулся и потёр пальцем губу. До нас донеслись разговоры гостей, которые усаживались в машины, чтобы поехать на торжество. Нико схватил меня за руку и потянул за собой. «Нико, ты куда? Нам нельзя сбегать!» «Мы никуда и не сбегаем, просто немного прогуляемся по улице». Я моргнула. «Зачем?» «Покурим?» Я нахмурилась. «Ты сейчас решил покурить?» «Именно это я и сказал женушка». Он снова увлёк меня за собой, но я замешкалась, услышав бурчание грома в темнеющем небе. «Нико дождь польёт моё платье. Куплю тебе ещё одно». Я помедлила, но Ника пронзил меня настойчивым взглядом, которому я не могла сопротивляться. «Этот мужчина слишком привлекательным». Говорила же себе, не выходи замуж за красавца. И что в итоге? Сама виновата, что попаду под дождь. Я приподняла пышную юбку и осторожно зашагала по дорожке. Шлейф тащился за мной, наверняка собирая всяческую грязь, пока я мысленно отчитывала себя за то, что не умею говорить «Нико, нет». Потом я подняла глаза, и сердце остановилось. А когда забилась вновь, пульс громко застучал в ушах, и я забыла, как дышать. Среди потрескавшегося асфальта, стихающего воя сирены, спёртого городского воздуха, на фоне пасмурного неба мерцали жёлтые огоньки карусели. Она стояла неподвижно, одинокая и прекрасная. Я подошла ближе и думать забыв про шлейф. Глаза защипало, из них выкатились слёзы. За спиной возникло знакомое ощущение — Нико. Первые капли дождя упали с неба, и музыкой зазвенели на золотой карусели. Глубокий голос вторгся в мои мысли. «Нравится?» «Нравится?» Я медленно повернулась к Нику. При виде моего лица в его глазах мелькнуло замешательство. «Что такое?» Он стер слезы с моих щек. Дождь был теплым и легким, и я сморгнула его с ресниц. «Я люблю тебя, ник прошептала я. Его взгляд вспыхнул, пространство между нами заполнилось мантрой моего сердцебиения. «Люби меня в ответ, люби меня вечно». Нико шагнул вперёд, коснувшись смокингом моего платья, приобнял мой затылок и прошептал на ухо. «А я люблю тебя, Елена Руссо». Может, Нико и был плохим человеком, но все свои недостатки и пренебрежения общепринятой моралью он с лихвой искупал, как муж. И он любил меня вечно. Конец.